Глава двадцать четвертая. Медлить нельзя. Небольшой военный совет, и мы отправляемся в путь. Вылетев в Альжбеткину квартиру, я скомандовала: "Рота подъем, шеренгу стройся". Вообще-то замялась Альжбетка. Я здесь одна. Где наша липвьобильная Евросинья? Ну, это я заходила к ней, вернее, звонила им. Она у Славки? Уже. Что может быть хуже? Он у нее. Что, уже обосновался так быстро? Альжбетка пожала плечами. Ты мое задание выполнила. Альжбетка бросилась к своему компьютеру и притащила распечатку карты нужного нам направления. У тебя машина как? Спросила я. Вроде нормально. Собери чего-нибудь пожрать, мы едем прямо сейчас на дачу Селизнева. Я думала на выходных. Планы изменились. А Солька? Сейчас я проведу это гнездо порока и разврата и вырву нашу драгоценную подругу из лап соблазнителя. Я сходила к себе и взяла ключи от Солькиной квартиры. Тихонечко вставила ключ в замочную скважину, открыла и хорошо поставленным голосом адмирала в отставке проорала всю ту же бодрящую дух фразу. Рота подъём? Шеренго становись? Надо сказать, что молодые неплохо проводили время. От ванной тянулась дорожка пенной фатички. Вещи были разбросаны где только можно. В коридоре на стуле стоял поднос с обглоданными початками кукурузы и пустые коробки от пиццы. Понятное дело, голод замучил. На мою команду отреагировали все живые существа в квартире. Солька скатилась с кровати и судорожно стала натягивать на себя пододеяльник, чем с каждой секундой усугубляла положение Славки. который раньше почему-то не очень смущался меня, а вот теперь, покраснев, хватался за кончик одеяла. Влюблён, сделала я вывод. Да чего? Случилось что? старая забормотала Солька. Она схватила с кресла халатик, и Славка был спасён. Он обмотался тоненьким пододеяльником и протянул руку к сигарете. "Прошу в моём присутствии не курить", строго сказала я. "Почему?" Нервно спросил Славко: "Готовлюсь в перспективе стать матерью?" "А когда эта перспектива наступит?" поинтересовался Славко. "Пока идёт жёсткий отбор претендентов на великое звание отца", ответила я. "Значит, не скоро", вздохнул Славко. "Ну, можно я закурю?" "Ты чего это?" не слишком капризно спросила Солька. "А чего это я в самом деле?" "Да просто я счастлива за них". Вот просто радуюсь и все. Жили себе люди на одном этаже и даже не помышляли, что когда-нибудь будут вместе грыть кукурузу и закусывать ее пиццей, что будут прятаться под одно одеяло, что будут так счастливы в конце концов. Стоп, что за глупая сентиментальность! На первый второй рассчитайся, сказала я, еле сдерживая улыбку. Ты что, не видишь, что у меня тут личная жизнь? Вовремя поинтересовалась Солька. В нашей коммуне многозначительно сказала я ничего личного быть не может. Тут я все же не удержалась и прыснула со смеху. Славка заулыбался тоже, а Солька, поднимая вещи с пола, сказала: "Вот я тебя тоже так подстерегу однажды". Я по делу. Ты у Славка прости, что я тебе всю малину поломала, но мне надо поговорить с Солькой. При этом я корректно отвернулась, давая понять, что Славке пора натянуть на себя трусики. Ну что, ещё стреслось? Недовольно спросила Солька, закрывая за своим любимом дверь. По моим догадкам, деньги на даче у Селезнёва. Так, оживилась Солька. Сейчас мы туда рванём. Альжбетка уже маршрут прикинула. Глаза Сольки заблестели уже привычным алчным блеском, и вся злость на меня улетела в неизвестном направлении. А что так срочно? Я потугиных застукала, потом расскажу. Они собираются тоже навестить эти чащи. Какие чащи? Райские чащи. Так называется дачный посёлок, куда мы направляемся. Так вот, есть вероятность, что если мы не поторопимся, Потугины окажутся там первыми. Только не это, сказала Солька, хватая с кресла джинсы. Военный совет состоялся в Альжбеткиной квартире. Я вкратце изложила увиденное и услышанное около ларька. И девочки сначала подверглись унынию. А затем стали сыпать дельными предложениями. Давайте запьём их дверь гвоздями и поедем себе спокойненько, предложила Солька. У Славки гвоздей целая куча. Нет, лучше испечём ещё один пирог и в крем добавим слатворное, выступила Альжбетта. Или сильное слабительное, поддержала я. Хотя после того, как они обнаружили меня в кабинете Селезнёва, они и стакан чая из наших рук не возьмут. Может, что-нибудь сломать у них в машине. Молодец, Альжбетка, похвалила я красотку-кабаре. Это то, что нам нужно. По крайней мере, это их значительно задержит, и они сегодня уже не поедут точно. Солька бросилась целовать Альжбетку, та же старательно отбивалась. "Отстань", говорила она. "От тебя каким-то развратом пахнет. Что ты имеешь в виду?" отрапела Солька. "Не каким-то, а самым настоящим", улыбаясь, сказала я. Ладно, Альжбетка, давай признаемся, что мы просто завидуем. Солька теперь бросилась целовать меня. Хватит, давайте решать организационные вопросы, железным тоном выпалила я. Какая у Потогиных машина и где она стоит? Да вы же её видели, тогда, когда они Фёдора Семёновича. Альжбетка замялась. Ты думаешь, я помню что-нибудь? устало сказала я. У них старенький синий Фольксваген. Сказала Альжбетка. Стоит во дворе, только не около нашего дома. Здесь-то все забито, а у той башни что справа. Замечательно. Ты, Альжбетка, прогрессивный у нас товарищ, как я погляжу. Вы на марках разбираешься. Вообще-то, сказала Альжбетка явно довольная похвалой. В наше время только вы, Солька, в этом не бум-бум. Просто два птиродактиля каких-то. Я тебе дам сейчас такого птиродактиля. Завелась Солька. Не спорь, альжбетка права. Давай лучше думать, что портить будем. Ясное дело, проколем колесо. Высказалась Солька. Его можно заменить. Тогда два колеса. Проблематично, но заменить тоже можно. Вздохнула я. Четыре колеса. Предложила уже альжбетка. Я бы с удовольствием для больших гарантий учинила более значительный ущерб. Но никто из нас в починке машин не разбирался. Собственные наши познания и заканчивались на том, что у машины есть четыре колеса. Даже Альжбетка, обладательница средств передвижения, и то была в этом деле явным профаном. Кто пойдёт? спросила я. Тишина. Что? Добровольцев не будет? Я внимательно посмотрела на Сольку. Почему-то мне казалось, что задание это хорошо ей подходит. Ладно, Пойду я, сказала она. Только скажите, как это делать-то? Альжбета, проведёшь инструктаж. Всё же ты эти колёса чаще трогала, чем мы. Так точно, кивнула Альжбетка. Чувствуй, девчонки. Улыбай, сказала Солька. Опять запахло миллионами. Поедем, как стемнеет. Ориентироваться будем на местности. Солька, возьми у Славки какие-нибудь инструменты. Кстати, где мои отмычки? Они у тебя на холодильнике лежали, сказала Альсбедка. Отлично, надо их не забыть. А где мы там будем искать? поинтересовалась Солька. Залезем в дом для начала, потом сарай, потом ещё куда-нибудь, пока мы даже не знаем, какие там вообще есть постройки на участке, ответила я. Мне кажется, придётся копать. Все клады всегда закапывают, отключилась сообразительностью Солька. Я возьму свою раскладную лопату. Бери что хочешь, сказала я. А если Потугины на электричке поедут? спросила Альжбетка. Поздно для электричек будет. Им же ещё возвращаться, сказала Солька. А если они до утра там искать собираются? Будем надеяться, сказала я. Что они отложат это мероприятие до завтра? В любом случае у нас будет весомая фора во времени. Так что далой пессимизм. Сегодня или никогда. Давайте собираться. Темнело довольно быстро, но мы не торопились. Действовать надо было наверняка. Приблизительно через час Солька уловила на своём балконе запахи жареного лука и отдалённые разговоры. Это свидетельствовало о том, что Потугины тропезничали. Лучшего времени для чёрных делешек не придумаешь. Надавав Сольке целую кучу советов, вооружив её гвоздями, шилом, осколком зеркала и прочей ерундой, мы отправили её творить зло. Конечно, чтобы она не чувствовала себя одиноко, мы пообещали в случае провала приносить ей в тюрьму пирожки из печёной тёти Паши и поливать её гибнущую драцену. Альжбетка на всякий случай дежурила в коридоре. Кто знает, что может взбрести в голову Вере Павловне, так что часовые для дела не помешают. Я же отправилась к себе, чтобы иметь возможность видеть это безумие своими глазами. И если надо будет впоследствии рассказать об этом солькиным потомкам, хотя мне кажется, Солька будет против этого. Очень уж она щепетильно в таких вопросах. Она вообще всегда щепетильно, когда дело не касается трех миллионов долларов. Начал накрапывать дождь, что было в нашу пользу. Солька была в плаще, а капюшон скрывал свет ее возбужденных глаз, а также и ее лицо, которые, возможно, через некоторое время. милиция захочет фотографировать и в профиль, и в фас. Солька шла очень решительно, не оглядываясь, не падала на землю с криками: "Что же я делаю? Остановите меня". Не била себя по рукам и не стремилась свернуть куда-нибудь в сторону от намеченного пути. Метра за 3 от Volkswagenа начинались кусты. Они были низкие, и Сольку явно бы не прикрыли. Но у Сольки, как у учительницы ботаники, присутствовала тяга к земле и к природе вообще. Она встала на четвренки. Солька на четвереньках это что-то бесподобное. Хотя мне всё равно, никто бы не услышал, но я зажала рот рукой и попыталась подавить в себе дикий смех. Солька исчезла в кустах. Увидела я её уже только по прошествии 20 минут. Она так же бодро выползла из кустов, встала и пошла к дому. Дождь спалил сильнее. Но Солька откинула капюшон с головы, И весь двор озарила её довольная улыбка. Дело было сделано. И как я поняла, сделано оно было хорошо. Ты, Солька, молодец, сказала я, садясь в машину. Альжбетка хлопнула дверцей, поправила зеркало, и мы двинулись в путь. Конечно, молодец. Вы бы не справились, гордо заявила щепетильная учительница ботаники. Трудно было, поинтересовалась Альжбетка. Да, Это тебе не на шухере стоять. Я там вся вспотела, пока эти дырки говоряла. Шила, скажу я вам, очень хорошая штука. Еще и пиратиной ножек ничего. Мы Солька тобой гордимся, сказала я. Когда увижу твоих родителей, обязательно скажу им, что хорошую дочку они воспитали. Вот и скажи. Совсем вознеслась Солька до небес. Если бы не я, то что бы вы делали? Дело в том, Альжбетка бы совротила славку. И он бы быстренько нам эти шины проколол, сказала я, опуская немножко окошко. Да ты что такое говоришь? Солька вцепилась в сиденье альшбетки. Я побоевший, что она сейчас схватит ее за волосы, сказала. Да шучу я. Ты что-то Солька в последнее время совсем плохана, голову стала. То ли деньги пагубно влияют на твою психику, то ли неожиданно свалившаяся любовь кружит башку не в ту сторону. Сама не знаю, что у меня со мной. Усаживаясь поудобнее, сказала Солька: "Нервная я какая-то. Лучше расскажи нам, как там у тебя со Славкой? Какое, ну, ты понимаешь?" захихикала Альжбетка. "Ой, девочки!" счастливо выдохнула Солька. "Не поверите, как в раю! Волна за волной, волна за волной. Не может быть!" ехидно поддела Альжбетка. "Да уж, не как у тебя" Спокойным Фёдором Семёновичем одобрила подругу Солька. У нас всё как в сказке. Видела я эту сказку, сказала я. Но по полу вода. Вы что там, описались оба от счастья или от нетерпения? Дура, скричала Солька и пнула меня ногой. Мы в ванну принимали. Альжбетка захохотала. А что ты имеешь про Фёдора Семёновича? Может, он и не Аполлон, но очень даже неплох был. Видела я этот его мысль с Альжбеткой напряглись, ожидая нового солькиного перла. Этот его бутон. Альжбетка засмеялась так, что рольвие в ее руках заходил ходуном. Да, бутон. Более твёрдо сказала Солька. Он у него, наверное, завёл, не распустившись, давным-давно. Ты, Солька, жестокая, сказала я. И потом, читая литературу, важен не размер бутона, а А его очень большой размер, продолжила Солька. Эх, махнула я рукой. Тебе бы пойти на курсы повышения квалификации. Вот хоть зоологии бы увлеклась. Я проходила это, не беспокойся. Да? изумилась я. А почему ты тогда всегда отрицала свои познания в этом направлении? Потому что ты и так мне надоела своими вечными подколами. И что там за зоологией этой? хихикая спросила Альжбетка. Как у них там в этих зоологов? Вот вас послушать, сказала Солька и покрутила пальцем у виска. Темный лес, просто глупые и хищные курицы. К дачным участкам мы подъехали в прекрасном настроении. Солька после долгих уговоров все же поделилась с нами своими маленькими секретами, и теперь мы были переполнены оптимизмом и бодростью. Около ворот висела табличка «Райские кущи», а на самих воротах был звонок. которым, по всей видимости, надо было будет сторожа. Это никак не входило в наши планы. Мы должны были оставаться незамеченными. Давай задний ход, сказала я. Отъедешь метров на 50 и сворачивай в лес. Ты что? возмутилась Ольжбетка. Я всю машину поцарапаю. Найдём деньги, купишь новую. А если не найдём? А об этом я тебе даже думать запрещаю, вмешалась Солька. Я же говорю, что настроены мы были оптимистично. Лес был густоват, но тем не менее нам удалось подъехать почти к самому забору. Ворота виднелись вдалеке, но нас они уже не интересовали. Мы что, полезем через верх? – спросила Солька. Там вроде бы проволока колючая. Пока пойдем вдоль сетки, – сказала я. Может повезет и найдем какую-нибудь дыру. Нам действительно повезло. Пройдя метров сто, мы наткнулись на место, где сетка. Была словно вытянута и задрана к верху. Мальчишки, наверное, лазают, предположила Альжбетка. Я вам что, двенадцатилетняя? Зафыркала Солька. Я здесь не проеду. Да ладно тебе ворчать. Лезь. Подтолкнула я ее. Почему я первая? Возмутилась Солька. Потому что ты самая маленькая и потому что ты нам уже надоела. Если ты здесь застрянешь, то рады будут все. Я от рада не буду. Лезь, повысила я голос. Солька послушно вытянулась на земле и точно ящерица пролезла под сеткой. Ух ты! Воскликнула она. Если надо, я и обратно могу. Надо. Обратно тоже надо, только не сейчас. Остановила я ее. А чема дан здесь пройдет? Спросила Альжбетка, ложась на землю. Если не пройдет, ответила Солька, я перегрызу зубами эту проволоку. "Аловлю на слове", сказала я и последовала за девчонками.